Глава 14. Пуатье, середина лета 1159 года. Ранний утренний свет проникал сквозь открытые ставни и достигал изножия кровати, от чего часть вышитого льняного покрывала была ослепительно белой. Перевернувшись, Генрих поцеловал Алеинору в шею и провел рукой по ее обнаженному бедру и боку. Сонно вздрогнув, она посмотрела на мужа. Его веснущатая кожа потемнела от солнца до золотистого цвета на лице и руках. Свидетельство того, сколько времени он проводил в седле. Но остальное тело было цвета парного молока. Ее волосы роскошной волной накрыли его руку, переливаясь золотом. Последнее время она стала находить среди золотых серебристые нити и безжалостно их выщипывать, сохраняя совершенство золотого покрывала. Генрих обхватил ее грудь и поцеловал в губы, очертив их языком. Но это была не прелюдия к любовной игре, а скорее прощание. Он со вздохом сел. «Как бы я ни хотел остаться здесь с тобой, меня дожидаются город, на который я могу претендовать от твоего имени и армия, которая ожидает моей команды». «Не сомневаюсь, что мой канцлер уже нервно вышагивает, стирая подошвы ботинок». Генрих хмыкнул от удовольствия. «Похоже, Томасу понравилась мысль о том, чтобы стать солдатом». А Лейнора зевнула и потянулась. «Он похож на тебя в некотором роде». «Ха, это еще почему?» «Он наслаждается властью, ему нравится возвышаться над людьми, повелевать ими». «Мной он не повелевает». Отрезал Генрих. Он мой канцлер и делает то, что ему приказывают. Я предоставляю ему полномочия, но я король, и всем распоряжаюсь я. Алиенора поняла, что затронула больную тему. Томас считает себя королем по доверенности, ответила она. Он подкрепляет свою значимость через чур широкими тратами и окружая себя роскошью. Он устраивает пышные перы. Даже его повседневная одежда отделана шелком. То есть делает все, что, по его мнению, должен делать ты, король. Он пытается набросить позолоченный покров на свое скромное происхождение, надеясь, что люди забудут, откуда он поднялся. Но они, конечно, видят, ведь этого нельзя не заметить. «Но на меня это не похоже», — возразил Генрих. Встав с кровати, он надел бре нижние штаны и затянул пояс. «Мне нет дела до украшений». Бре. Нательное белье для Низа в Средние века. Примечание редактора. «Я оставил свою корону на алтаре в Вустерского собора, потому что мне надоело носить ее четыре раза в год. Пусть Томас наряжается в шелка вместо меня. Мне же не придется об этом беспокоиться. Если так он крепче стоит на ногах, то пусть. Какое это имеет значение?» Он положил руки на бедра. «Я король. Стою ли я здесь перед тобой в одних нижних штанах или в горностаевой мантии? А Томас — мой слуга». А Лейнора собрала волосы и распустила их по плечам. «Согласна, но порой ты слишком, Мариана, притворяешь идеи Беккета в жизнь». «Но только я решаю, делать это или нет». Генрих снова поцеловал ее, прежде чем выйти из комнаты. Но его взгляд был задумчив. Армия, собранная для наступления на Тулузу, по численности почти сравнялась с той, что отправлялась много лет назад в крестовый поход. Под командованием Томаса Бекита было 700 рыцарей. Канцлер сбросил рясу священника и облачился в кольчугу. На его левом бедре висели богато украшенные ножны, в которых гордо олела кожаная рукоять прекрасного меча. С тем же воодушевлением, с каким он устраивал в прошлом году в Париже парад по случаю обручения двух наследников престолов, Беккет обложил налогами Англию и Нормандию, чтобы собрать на войну 9 тысяч фунтов. Королева, хоть и предостерегала Генриха, была в восторге от достижений канцлера. Ее сердце пело от яростной гордости и предвкушения успеха. Тулузе не устоять перед таким натиском. Возможно, когда она, наконец, подобно своим предкам, воссядет на трон в большом зале Нарбонского замка и станет вершить суд хозяйской рукой, то будет знать, что все было не напрасно, и все станет на свои места. В другой комнате дворца Изабель де Варен прощалась с готовящимся к отъезду мужем. Армия, намеревавшаяся захватить Тулузу, покидала Пуатье в полном боевом порядке. чтобы порадовать горожан и герцогиню. Изабель редко видела Вильгельма в полном вооружении. Он обычно надевал доспехи в боевом лагере вдали от дома, и теперь ее охватил страх и гордость, когда она увидела его в кольчуге, шелковом сюрко в сине-желтую клетку и с пристегнутым к поясу мечом. Сюрко, шитый в боках плащ на рамник до середины икр, имел ложные рукава или проймы. Примечание редактора. Прошлую ночь они провели в страстных объятиях, и она молилась, чтобы на этот раз у них родился ребенок. «Ты выглядишь очень внушительно», — сказала она и коснулась его руки, где теплую плоть теперь покрывали твердые стальные заклепки. Он одарил ее натянутой, озабоченной улыбкой. «Дышать в этом тяжеловато. Надеюсь, нам не придется ехать так слишком далеко. Остановимся, чтобы снять доспех. Мы еще даже не отправились в путь, а я уже мечтаю о том, чтобы эта кампания закончилась поскорее». Изабель едва заметно вздрогнула. «И я тоже». «Все так». Он опустил глаза, опушенные густыми темными ресницами. У Изабель сжалось сердце. Она хотела разгладить его хмурые брови и сделать так, чтобы все в мире устроилось благополучно. «Я буду скучать по тебе», — сказала она. «Береги себя, пока я не приеду в Тулузу». Он чуть потянул указательным пальцем завязку на шее кольчуги, ослабляя узел. «Прошлой ночью я видел тебя во сне», — сказал он. «Я знал, что ты была рядом, я чувствовал тебя, вдыхал аромат твоей кожи». но не мог не увидеть тебя, ни найти. А потом я проснулся, и ты склонилась надо мной. Твои волосы щекотали мне щеку. «Я здесь», — произнесла она, пытаясь его успокоить. «Я всегда буду здесь». Он обнял ее и снова поцеловал, крепко, почти отчаянно. Когда он отпустил ее, Изабель пошатнулась, ошеломленная и обеспокоенная его напором. Пока она приходила в себя, Он направился к двери и на мгновение остановился у порога, чтобы бросить последний взгляд через плечо, прежде чем сбежать по лестнице во двор. Изабель подошла к оконной арке, на ее губах горел отпечаток его поцелуя, а внутри все завязалось в тугой узел. Она ненавидела минуты разлуки. Вот так же и ее отец отправился с королем Людовиком в Святую Землю и не вернулся. У него не было даже могилы. Его кости белели где-то на высоких склонах гор в Анатолии, где он пал от турецкой сабли и остался лежать непогребенный. Он также надел доспехи, попрощался и ушел, бросив последний взгляд через плечо. Мужчины всегда уходят на войну. Будь она проклята. Летним утром Генрих отправился в Тулузу в отважном строю во главе длинного потока закованных в латы рыцарей под развивающимися на копьях знаменами. Горожане выстроились вдоль дороги, провожая войско. Одни осыпали воинов цветами, свешивались с балконов и галерей под крышами домов. Другие подбегали к солдатам, раздавая еду – хлеб, головки сыра, копченую колбасу. Алиенора с гордостью смотрела вслед Генриху, который восседал на резвом белом жеребце. Настоящий герой-завоеватель, еще до того, как покинул стены Пуатье. Гарри стоял рядом с матерью, с короной на голове, и сияющим взглядом провожал колонны рыцарей. Годиерна держала на руках малыша Ричарда, показывая ему отца на коне, и мальчик размахивал руками и громко кричал. «Когда вы снова увидите папу, Тулуза будет нашей», сказала сыновьям Алеинора. «А когда это будет?» полюбопытствовал Гарри. «Скоро, любовь моя», ответила Алейнора, глубоко вздохнув. Ее охватили одновременно ликование и тревога. «Очень скоро». Ближе к вечеру ветер совсем стих, воцарилась жара. Мерцание сухих молний придавало облакам странный Белесолиловый оттенок. Гром гремел с полудня, но тучи так и не пролились дождем. Армия Генриха разбила лагерь вблизи стен Тулузы, над городом тоже сверкали мрачные вспышки зарниц. У Гамелина от предчувствия грозы разболелась голова. Череп будто разрывало изнутри. Войны провели в седле долгий жаркий день, и его рубашка и кота промокли от пота. Над влажной кожей Кружили комары, и он отбивался от них тыльной стороной ладони. Генрих стоял, расставив ноги и сцепив руки на поясе. Смотрел на город. Выражение его загорелого лица было неподвижным и решительным. Державшийся рядом с королем Быкет оглядывал стены острым взглядом ястреба, нацелившегося на добычу. Пока все шло благополучно, хотя и не во всем по плану. Надежда на то, что Раймунд Тулузский испугается огромной и мощной армии, движущейся против него издастся, не оправдалась. Вместо этого он не двинулся из города и делал вид, что не замечает всех требований, угроз и дипломатических жестов. Генрих продолжал давить. В предупреждении, король разграбил и сжег город Каор, однако Раймунд лишь укрепил стены Тулузы и пополнил запасы. Людовик предложил посредничество, но Генрих отказался, зная, что французский король намерен лишь предотвратить нападение на Тулузу. Его сестра Констанция была женой Раймунда, и Людовику этот город был не чужой. Однако 20 лет назад, когда Людовик сам был женат на Алиеноре, он тоже пытался захватить Тулузу, и теперь его разрывали противоречивые чувства. «Что ж, милорды», — сказал Генрих. «Перед нами крепкий орешек». Поморщившись, Гамелин протер шею мокрым лоскутом ткани, город получал припасы по реке, крепостные стены были на редкость длинными, а значит, окружить его будет очень непросто. Даже такому мощному войску. К тому же у них было не слишком много времени. Несмотря на все сборы провизии и прочие детали подготовки кампании. Генрих предусмотрел оплату наемникам, «Только на 13 недель, когда закончатся деньги, закончится и компания. «Это возможно», — сказал Бекет, мрачный, но исполненный решимости. «Мы пришли сюда в надежде, что граф Раймунд пойдет на переговоры, но предполагали, что нам придется сражаться». Гамелин взглянул на канцлера. Организацией компании занимался Бекет, и его репутация — зависело от успеха этого предприятия. Генрих требовал чудес, и до сих пор Бекет их совершал. Однако на этот раз чудо требовалось уж слишком необыкновенное. Сегодня канцлер заметно заикался. Дурной знак. «Завтра я предъявлю Раймунду Тулузскому ультиматум», — сказал Генрих. «И если он не ответит до полудня, пусть пеняет на себя». Король отвернулся, чтобы отдать распоряжение одному из своих инженеров насчет осадных машин. Их уже собирали из деталей, привезенных на телегах. «Я хочу, чтобы машины были готовы к утру. Пусть Раймунд увидит их, когда проснется». Небо потемнело до черноты, а сухие молнии сопровождались треском, напоминавшим удары молота по наковальне. Горячий ветер пронесся по лагерю, раздувая палатки, будто кузнечные мехи. Ординарцам Генриха, с огромным трудом, использовав дополнительные колышки, удалось поднять и закрепить королевский шатер, большую круглую конструкцию и залы с золотом парусины, где было достаточно места для кровати и снаряжения Генриха. «Идемте», — резко потребовал Генрих. «Нам нужно обсудить план действий». Он отправил оруженосцев и герольдов за другими лордами-советниками, и вошел в шатер. Из одного из сундуков, которые недавно внесли в палатку, король достал свернутый план лузы и расстелил его на столе, придавив по углам кубком, ножом и большим караваем хлеба. Лампы были зажжены, разгоняя тьму, и пламя колыхалось при каждом дуновении ветерка, проникавшего сквозь парусину. Гамелин налил себе вина из стоявшего на сундуке кувшина. Оно было незрелым, только что с виноградника, но он все равно выпил кубок залпом. К шатру подъехал на взмыленной лошади разведчик Генриха и торопливо спешился, крича, что привез новости. «Сир!» Задыхаясь от напряжения, гонец опустился на одно колено и склонил голову. «В чем дело?» – спросил Генрих. «Говори скорее!» «Король Франции в Тулузе, Сир», — выдохнул тот. «Он прибыл и готовится оборонять город». «Что?» На лице Генриха появилось выражение крайнего изумления. «Как это тебе в голову пришло?» «Сир, это правда, клянусь. Один из наших шпионов в городе сумел передать мне сообщение. Знамена Людовика развиваются на башнях Нарбонского замка». «Клянусь Христовой кровью. Я не верю». Генрих высунулся из палатки, чтобы посмотреть сквозь фиолетовый мрак на городские стены, на пляшущие по каменным зубцам молнии. «Двуличный ублюдок!» – прошепел он, когда к нему подошел Гамелин. «Забытый богом ядовитый змееныш!» «Прикидывался миротворцем, а сам готовил эту... это предательство!» Гамелин не удивился. Людовика часто принимали за набожного, мягкотелого слабака – которого только прижать к стенке, и он пойдет на попятный. Но это было далеко не так. Людовик был из тех, кто выживает благодаря хитроумным уловкам и умеет ждать. Французский король отступал, пятился, пока не оказывался на самом краю поля битвы, но никогда не убегал, ожидая подходящего момента для удара. Он проигрывал бои, но выигрывал войны. Такие соперники опаснее всех. Бекет тоже присоединился к Генриху. «Мы должны осадить город, Сир», — сказал он. Генрих изумленно уставился на него. «Ты что, потерял рассудок?» Беккет озадаченно нахмурился. «Нет, Сир, у нас под началом огромная армия, и мы полны сил, чтобы взять Тулузу. Если сейчас мы оступимся, то вся компания будет напрасной». «Кто это мы, Томас?» — усмехнулся Генрих. «Насколько мне известно, я король Англии, а ты мой канцлер, мой слуга». «Или что-то изменилось?» Беккет покраснел, но стоял на своем. «Сир, прошу прощения, если обидел вас. Я думал, что у всех в этом походе одни и те же цели». Он оглянулся на Гамелина, ища поддержки. «Разве мы можем отступить только потому, что король Франции оказался в городе?» Гамелин не ответил, прихлебывая вино. «Возможно, Беккет и в самом деле не понимает, что происходит. Но уж он-то не положит голову в пасть льву». Генрих гневно возрился на Беккета. «Я думал, ты знаешь законы, или ты вдруг ослеп, Томас? Для вас сало нападение на своего повелителя является актом государственной измены, и именно это и случится, если я пойду на штурм Тулузы. Это создаст опасный прецедент». «Любой недовольный мной вассал воспримет это как разрешение взяться за оружие и заявит, что лишь следует моему примеру». «Но ведь вы не раз сражались с Людовиком Французским», озадаченно возразил Бейкет. «Я никогда не обнажал меч первым. Да, я всегда решительно противостоял королю Франции и буду делать это и впредь, но я не стану нападать на своего сеньора, памятуя о возможных последствиях. И Людовик это прекрасно знает». Генрих перевел взгляд с Бекета на исчерченные молниями стены Тулузы. «Но если вы нападете, Людовик не захочет попасть к вам в плен», — возразил Бэкет. «Это было бы для него ужасным унижением. Он скорее сбежит из Тулузы, а мы сделаем вид, что ничего не заметили». «И зачем ему это, если он добивается своей цели, оставаясь в замке?» Генрих скривил губы. «Людовик знает, что делает. Прекрасно знает». «Быть может, получится выманить его из Тулузы», — предположил Гамелин. Генрих покачал головой. «Он не попадется на нашу удочку. Я бы на его месте не попался. Господи боже, я должен был это предвидеть. Или додумался бы один из вас». Он перевел горящий взгляд на Беккета. Гамелин чувствовал, как ярость и разочарование Генриха рвутся наружу. Соперникам так редко удавалось его перехитрить, что английский король не умел справляться с неудачами, мог лишь разъяриться, а понимать, что провел его Людовик, было унизительно вдвойне. «Осаду не снимать», — жестко приказал Генрих. «Мы опустошим окрестные деревни и возьмем замки, какие только встретятся нам по пути. Даже если не удастся выманить Людовика, он и его зять дорого нам заплатят». Молнии сверкали ночь напролет, но дождь так и не пролился, За час до рассвета небо раскололось ослепительно белыми зигзагами, один из которых упал с небес на землю и ударил возле английского лагеря, убив трех дозорных. Осаждающие увидели в этом знак божьего гнева и предвестие грядущих событий.